Глава девятая. Ваше превосходительство. «Друг мой, все кончено, все решено», — проговорил он каким-то трагическим полушепотом. «Дядюшка», — сказал я, — «я слышал какие-то крики». Крики, братец, крики, всякие были крики. Маменька в обмороке, и все это теперь вверх ногами. Но я решился и настаю на своем... Я теперь уж никого не боюсь, Серёжа. Я хочу показать им, что и у меня есть характер, и покажу. И вот нарочно послал за тобой, чтобы ты помог мне им показать. Сердце моё разбито, Серёжа, но я должен, я обязан поступить со всею строгостью. Справедливость неумолима. Но что же такое случилось, дядюшка? Я... «Расстаюсь с Фомой!» — произнес дядя решительным голосом. «Дядюшка!» — закричал я в восторге. «Ничего лучшего вы не могли выдумать! Если я хоть сколько-нибудь могу способствовать вашему решению, то располагайте мною во веки веков! Благодарю тебя, братец, благодарю! Но теперь уж все решено! Жду Фому, я уж послал за ним! Или он...» или я Мы должны разлучиться! Или же завтра Фома выйдет из этого дома, или, клянусь, бросаю все и поступаю опять в гусары. Примут, дадут дивизион. Прочь всю эту систему! Теперь все по-новому!» «На что это у тебя французская тетрадка?» — с яжестью закричал он, обращаясь к Гавриле. «Прочь ее! Сожги, растопчи, разорви!» Я твой господин, и я приказываю тебе не учиться французскому языку. Ты не можешь, ты не смеешь меня не слушаться, потому что я твой господин, а не Фома Фомич. Слава тебе, Господи, пробормотал про себя Гаврила. Дело очевидно шло не на шутку. Друг мой, продолжал дядя с глубоким чувством, они требуют от меня невозможного. Ты будешь судить меня? ты теперь станешь между ним и мною как беспристрастный судья ты не знаешь ты не знаешь чего они от меня требовали и наконец формально потребовали все высказали, но это противно человеколюбию благородству чести я все расскажу тебе но сперва я уж все знаю дядюшка вскочал я перебивая его я угадываю я сейчас разговаривал с Настасьей Евграфовной. «Друг мой, теперь ни слова, ни слова об этом!» торопливо прервал он меня, как будто испугавшись. «Потом я все сам расскажу тебе, но пока мест...» Что ж, закричал он, вошедшему видоплясову «Где же Фома Фомич?» видоплясов явился с известием, что Фома Фомич не желают прийти и находят требование явиться до несовместимости грубым Так что Фома-Фомич очень изволили этим обидеться -с. «Веди его! Тащи его! Сюда его! Силою притащи его!» — закричал дядя, топая ногами. Видоплясов, никогда не видавший своего барина в таком гневе, ретировался в испуге. «Я удивился». «Надо же быть чему-нибудь слишком важному», — подумал я, — «если человек с таким характером способен дойти до такого гнева и до таких решений». Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто в борьбе сам с собою. «Ты, впрочем, не рви тетрадку», — сказал он, наконец, Гавриле. «Подожди, и сам будь здесь. Ты, может быть, еще понадобишься». — Друг мой, — прибавил он, обращаясь ко мне, — я, кажется, уж слишком сейчас закричал. Всякое дело надо делать с достоинством, с мужеством, но без криков, без обид. Именно так. Знаешь что, Серёжа, не лучше ли будет, если б ты ушёл отсюда? Тебе всё равно. Я тебе потом всё сам расскажу. А как ты думаешь, сделай это для меня, пожалуйста? вы боитесь дядюшка — Вы раскаиваетесь, — сказал я, пристально смотря на него. «Нет, — Нет-нет, друг мой, не раскаиваюсь, — вскричал он с удвоенным одушевлением. — Я уж теперь ничего больше не боюсь. Я принял решительные меры, самые решительные. Ты не знаешь, ты не можешь себе вообразить, чего они от меня потребовали. Неужели ж я должен был согласиться? — Нет, я докажу. Я восстал и докажу. Когда-нибудь я должен же был доказать. Но знаешь, мой друг, я раскаиваюсь, что тебя позвал. Фоме, может быть, будет очень тяжело, когда и ты будешь здесь, так сказать, свидетелем его унижения. Видишь, я хочу ему отказать от дома благородным образом, без всякого унижения. Но ведь это я так только говорю, что без унижения. Дело-то оно, брат, такое, что хоть медовые речи точи, А все-таки будет обидно. Я же груб, без воспитания, пожалуй. Еще такое тяпну с дуру-то, что и сам потом не рад буду. Все же он для меня много сделал. Уйди, мой друг. Ну вот, уже его ведут, ведут. Сережа, прошу тебя, выйди. Я тебе все потом расскажу. Выйди ради Христа. и дядя вывел меня на террасу в то самое мгновение, когда Фома входил в комнату. Но каюсь. Я не ушел. Я решился остаться на террасе, где было очень темно, и, следственно, меня трудно было увидеть из комнаты. Я решился подслушивать. Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв терпения, я считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего места я не только мог хорошо слышать, но даже мог хорошо и видеть. Двери были стеклянные. Теперь прошу вообразить Фомуфа-меча, которому приказали явиться, угрожая силою в случае отказа. — Мои ли уши слышали такую угрозу, полковник? — возопил Фома, входя в комнату. — Так ли мне передано? — Твои, твои, Фома, успокойся, — храбро отвечал дядя. — Сядь, поговорим серьезно, дружески-братски, садись же, Фома. Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя быстрыми и неровными шагами ходил по комнате, очевидно затрудняясь, с чего начать речь. «Именно братски!» — повторил он. «Ты поймешь меня, Фома, ты не маленький. Я тоже не маленький. Словом, мы оба в летах. Видишь, Фома, мы не сходимся в некоторых пунктах. Да, именно в некоторых пунктах. И потому, Фома, не лучше ли, брат, расстаться? Я уверен, что ты благороден, что ты мне желаешь добра, и потому... Но что долго толковать!» «Фома, я твой друг во веки веков, и клянусь в том всеми святыми!» Вот пятнадцать тысяч рублей серебром. Это всё, брат, что есть за душой. последние крохи на своих обобрал. «Смело бери! Я должен, я обязан тебя обеспечить!» Тут всё почти ломбардными и очень немного наличными. «Смело бери!» Ты же мне ничего не должен, потому что я никогда не буду в силах заплатить тебе за всё, что ты для меня сделал. Да-да, именно я это чувствую. Хотя теперь в главнейшем пункте мы расходимся. Завтра или послезавтра, или когда тебе угодно, разъедемся. Поезжай-ка в наш городишко, Фома. Всего десять верст. Там есть домик за церковью в первом переулке с зелёными ставнями. Примиленький домик «Вдовы Попадьи» как будто для тебя его и построили. Она продаст. Я тебе куплю его сверх этих денег. Поселись-ка там подле нас, занимайся литературой, науками, приобретешь славу. Чиновники там все до одного благородные, радушные, бескорыстные, протопоп-ученый. К нам будешь приезжать, гостить по праздникам, и мы заживем, как в раю. Желаешь или нет? «Так вот, на каких условиях изгоняли Фому», — подумал я. «Дядя скрыл от меня о деньгах». Долгое время царствовало глубокое молчание. Фома сидел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смотрел на дядю, которому, видимо, становилось неловко от этого молчания и от этого взгляда. «Деньги», — проговорил, наконец, Фома каким-то выделанно слабым голосом. «Где же они? Где эти деньги? Давайте их. Давайте сюда, скорее. Вот они, Фома. Последние крохи, ровно пятнадцать. Все, что было. Тут и кредитными, и ломбардными. Сам увидишь. Вот. Гаврила. Возьми себе эти деньги». — кротко проговорил Фома. — Они, старик, могут тебе пригодиться. — Но нет! — вскричал он вдруг с прибавкой какого-то необыкновенного визга и вскакивая с кресла. — Нет! Дай мне их сперва, эти деньги, Гаврила! Дай мне их! Дай мне их! Дай мне эти миллионы, чтобы я притоптал их моими ногами! Дай! чтобы я разорвал их, оплевал их, разбросал их, осквернил их, обесчестил их. Мне, мне предлагают деньги, подкупают меня, чтобы я вышел из этого дома, я ли это слышал, я ли дожил до этого последнего бесчестия. Вот. «Вот они, ваши миллионы! Смотрите, вот, вот, вот и вот! Вот как поступает Фома Апискин, если вы до сих пор этого не знали, полковник!» И Фома разбросал всю пачку денег по комнате. Замечательно, что он не разорвал, не оплевал ни одного билета, как похвалялся сделать. Он только немного помял их. Но и то довольно осторожно. Гаврила бросился собирать деньги с полу, и потом, по уходе Фомы, бережно передал своему барину. Поступок Фомы произвел на дядю настоящий столбняк. В свою очередь он стоял теперь перед ним неподвижно, бессмысленно, с разинутым ртом. Фома, между тем, поместился опять в кресло и пыхтел, как будто от невыразимого волнения. — Ты... — Возвышенный человек, Фома! — вскричал, наконец, дядя, очнувшись. — Ты, благороднейший из людей! — Это я знаю, — отвечал Фома слабым голосом, но с невыразимым достоинством. — Фома, прости меня! Я подлец перед тобой! — Фома! — Да, передо мной! — поддакнул Фома. — Фома! «Не твоему благородству я удивляюсь», — продолжал дядя в восторге, — «но тому, как мог я быть до такой степени груб, слеп и подал, чтобы предложить тебе деньги при таких условиях. Но, Фома, ты в одном ошибся, я вовсе не подкупал тебя, не платил тебе, чтобы ты вышел из дому, а просто-напросто я хотел, чтобы и у тебя были деньги». Чтоб ты не нуждался, когда от меня выйдешь. Клянусь в этом тебе, на коленях, на коленях готов просить у тебя прощение Фома. Если хочешь, стану сейчас перед тобой на колени, если только хочешь. Не надо мне ваших колен, полковник. Ну, боже мой, Фома, посуди, ведь я был разгорячен, фраппирован и был вне себя. Ну, назови же, скажи, чем могу, чем в состоянии я Загладить эту обиду научи из реки ничем ничем полковник и будьте уверены что завтра же я оттрясу прах с моих сапогов на пороге этого дома и фома начал подниматься с кресла. Дядя в ужасе бросился его снова усаживать. «Нет, Фома, ты не уйдешь, уверяю тебя!» — качал дядя. «Нечего говорить про прах и про сапоги. Фома, ты не уйдешь, если я пойду за тобой на край света и все, буду идти за тобой до тех пор, пока мест... ты не простишь меня. Клянусь, Фома, я так сделаю!» «Вас простить вы виноваты», — сказал Фома. «Но понимаете ли вы...» Ещё вину свою передо мною. Понимаете ли, что вы стали виноваты теперь передо мной даже тем, что давали мне здесь кусок хлеба? Понимаете ли вы, что теперь одной минутой вы отравили ядом все те прошедшие куски, которые я употребил в вашем доме? Вы попрекнули меня? Сейчас этими кусками, Каждым глотком этого хлеба, Уже съеденного мною, Вы мне доказали теперь, Что я жил как раб в вашем доме, Как лакей, Как обтирка ваших лакированных сапогов. А между тем я, В чистоте моего сердца, Думал до сих пор, Что обитаю в вашем доме Как друг и как брат. не самиль «Не сами ль вы змеинными речами вашими тысячу раз уверяли меня в этой дружбе, в этом братстве? Зачем же вы таинственно сплетали мне эти сети, в которые я попал как дурак? Зачем же во мраке копали вы мне эту волчью яму, в которую теперь вы сами втолкнули меня?» «Зачем не поразили вы меня разом, еще прежде одним ударом этой дубины? Зачем в самом начале не свернули вы мне головы, как какому-нибудь петуху? За то, ну, хоть, например, только за то, что он не несет яиц?» «Да, именно так!» Я стою за это сравнение, полковник, хотя оно и взято из провинциального быта и напоминает собою тривиальный тон современной литературы, потому стою за него, что в нем видна вся бессмыслица обвинений ваших, ибо я столько же виноват перед вами, как и этот предполагаемый петух, не угодивший своему легкомысленному владельцу ненесеньем яиц. Помилуйте, полковник «Разве платит другу или брату деньгами? И за что же? Главное, за что же? На, дескать, возлюбленный брат мой, я обязан тебе, ты даже спасал мне жизнь. На тебе, несколько иудиных сребреников, но только убирайся от меня с глаз долой. Как наивно, как грубо вы поступили со мною!» Вы думали, что я жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие. О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами моими вы играли, как какой-нибудь мальчишка в какую-нибудь свайку. Давно-давно, полковник, я уже предвидел все это. Вот почему я уже давным-давно... Задыхаюсь от вашего хлеба, давлюсь этим хлебом. Вот почему меня давили ваши перины, давили, а не лелеяли. Вот почему ваш сахар, ваши конфеты были для меня каенским перцем, а не конфетами. Нет, полковник, живите один, благоденствуйте один и оставьте Фому идти своею скорбную дорогою с мешком на спине. — Так и будет, полковник. — Нет, Фома, нет, так не будет, так не может быть, — простонал совершенно уничтоженный дядя. — Да, полковник, да. Именно так будет, потому что так должно быть. Завтра же ухожу от вас. Рассыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы, кредитными билетами. Я гордо, презрительно пройду по вашим билетам. Эта самая нога полковника растопчет, загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Апискин будет сыт одним благородством своей души. Я сказал и доказал. «Прощайте, полковник! Прощайте, полковник!» И Фома начал вновь подниматься с кресла. «Прости, прости, Фома, забудь!» — повторял дядя умоляющим голосом. «Прости! Но к чему вам мое прощение?» «Ну, хорошо. Положим, что я вас и прощу. Я христианин, я не могу не простить. Я и теперь уже почти вас простил. Но решите же сами!» Сообразно ли будет хоть сколько-нибудь здравым смыслом и благородством души, если я хоть на одну минуту останусь теперь в вашем доме? Ведь вы выгоняли меня. Сообразно, сообразно, Фома, уверяю тебя, что сообразно. Сообразно? Но равны ли мы теперь между собою? Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, Раздавил вас своим благородством, а вы раздавили сами себя своим унизительным поступком. Вы раздавлены, а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть друзьями без такого равенства? — Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над вами, как вы, может быть, думаете. — Но я и сам испускаю сердечный вопль, Фома, уверяю тебя. — И это тот самый человек, — продолжал Фома, переменяя суровый тон на блаженный, — тот самый человек, для которого я столько раз не спал ночами. Столько раз бывало в бессонной ночи моей, я вставал с постели, зажигал свечу и говорил себе, «Теперь он спит спокойно, надеясь на тебя». Не спи же ты, Фома, бодрствуй за него. А вось выдумаешь еще что-нибудь для благополучия этого человека. Вот как думал Фома в своей бессонной ночи, полковник, — И вот как заплатил ему этот полковник, но ну, довольно. Довольно, но я заслужу, Фома, я заслужу опять твою дружбу, клянусь тебе. Заслужите? А где же гарантия? Как христианин я прощу и даже буду любить вас. Но как человек и человек благородный, я по неволе буду вас презирать Я должен, я обязан во имя нравственности, потому что повторяю вам это, вы опозорили себя, а я сделал благороднейший из поступков. Но кто из ваших сделает подобный поступок? Кто из них откажет от такого несметного числа денег, от которых отказался однакош нищий, презираемый всеми Фома из любви к величию? Нет, полковник. Чтобы сравниться со мной, вы должны совершить теперь целый ряд подвигов. А на какой подвиг способны вы, когда не можете даже сказать мне «вы» как своему ровне, а говорите ты как слуге? — Фома, ну ведь я по дружбе говорил тебе «ты», — возопил дядя. — Я не знал, что тебе неприятно, боже мой, но если бы я только знал... — Вы, — продолжал Фома, — вы которые не могли, лучше сказать, не хотели исполнить самую пустейшую, самую ничтожнейшую из просьб, когда я вас просил сказать мне, как генералу, ваше превосходительство. Но, Фома, ведь это уже было, так сказать, высшее посигновение. Фома, высшее посигновение. Затвердили какую-то книжную фразу, да и повторяете ее, как попугай. Но знаете ли вы, что вы осрамили, обесчестили меня отказом сказать мне ваше превосходительство, обесчестили тем, что, не поняв причин моих, выставили меня капризным дураком, достойным жёлтого дома. Но неужели я не понимаю, что я бы сам был смешён, если бы захотел именоваться превосходительством? Я, который презираю все эти чины и земные величия, ничтожные сами по себе, если они не освещаются добродетелью, за миллион не возьму генеральского чина без добродетелей а между тем вы считали меня за безумного для вашей же пользы я пожертвовал самолюбием и допустил что вы вы могли считать меня за безумного вы и ваши ученые единственно для того Чтобы просветить ваш ум, развить вашу нравственность и облить вас лучами новых идей, решился я требовать от вас генеральского титула. Я именно хотел, чтобы вы не почитали впредь генералов самыми высшими светилами на всем земном шаре. Хотел доказать вам, что чин — ничто без великодушия и что нечего радоваться приезду вашего генерала когда может быть и возле вас стоят люди озаренные добродетелью но вы так постоянно чванились передо мною своим чином полковника что вам уже трудно было сказать мне ваше превосходительство вот где причина вот где искать ее а не в посигновении каких то судеб вся причина в том что вы полковник А я просто Фома. Нет, Фома, нет. Уверяю тебя, что это не так. Ты в ученый. Ты не просто Фома. Я почитаю. Почитайте хорошо. Так скажите же мне, если почитаете, как по вашему мнению, достоин я или нет генеральского сана. Отвечайте решительно и немедленно. Достоин или нет? Я хочу посмотреть ваш ум, ваше развитие. За честность, за бескорыстие, за ум, за высочайшее благородство души достоин, — с гордостью проговорил дядя. А если достоин, так для чего же вы не скажете мне, ваше превосходительство? Фома, я, пожалуй, скажу, а я требую. А я теперь требую, полковник, настаиваю и требую. Я вижу, как вам тяжело это, потому-то и требую. Эта жертва с вашей стороны будет первым шагом вашего подвига, потому что, не забудьте это, вы должны сделать целый ряд подвигов, чтобы сравняться со мною. Вы должны пересилить самого себя, и тогда только я уверую в вашу искренность. Завтра же скажу тебе, Фома, ваше превосходительство. Нет, не завтра. Полковник, завтра само собой. Я требую, чтобы вы теперь, сейчас же, сказали мне ваше превосходительство. Изволь, Фома, я готов. Только как же это так, сейчас, Фома? Почему же не сейчас? Или вам стыдно? В таком случае мне обидно, если вам стыдно. Ну да, пожалуй, Фома, я готов, я даже горжусь. Только как же это, Фома, ни с того ни с сего? «Здравствуйте, ваше превосходительство!» «Ведь это нельзя!» «Нет, не здравствуйте, ваше превосходительство!» «Это уже обидный тон!» «Это похоже на шутку, на фарс!» «Я не позволю с собой таких шуток!» «Опомнитесь! Немедленно опомнитесь, полковник!» «Перемените ваш тон!» «Да ты не шутишь, Фома?» «Во-первых, я не ты, Егор Ильич, а вы!» Не забудьте это. И не Фома, а Фома Фомич. Да ей-богу же, Фома Фомич, я рад. Я всеми силами рад. Только что ж я скажу? Вы затрудняетесь, что прибавить к слову. Ваше превосходительство — это понятно. Давно бы вы объяснились. Это даже извинительно, особенно если человек не сочинитель, если выразиться поучтивей. Но я вам помогу, если вы не сочинитель. Говорите за мной. Ваше превосходительство? Ну, ваше превосходительство? Нет. Не ну, ваше превосходительство, а просто ваше превосходительство. Я говорю вам, полковник, перемените ваш тон. Надеюсь также, что вы не оскорбитесь, если я предложу вам слегка поклониться и вместе с тем склонить вперёд ваш корпус. С генералом, говорят, склоняя вперёд корпус, выражая таким образом почтительность и готовность, так сказать, лететь по его поручениям. Я сам бывал в генеральских обществах и всё это знаю. нус ваше превосходительство, ваше превосходительство... Как я несказанно обрадован, что имею, наконец, случай просить у вас извинения в том, что с первого раза не узнал души вашего превосходительства. Смею уверить, что вперед не пощажу слабых сил моих на пользу общую. Ну, довольна с вас? Бедный дядя. Должен был повторить всю эту галиматью фразу за фразой, слово за словом. Я стоял и краснел, как виноватый. Злость душила меня. «Ну, не чувствуете ли вы теперь, — продолжал истязатель, — что у вас вдруг стало легче на сердце, как будто в душу к вам слетел какой-то ангел? Чувствуете ли вы присутствие этого ангела? Отвечайте мне». «Да, Фома, действительно, как-то легче сделалась, — отвечал дядя, — как будто сердце ваше после того, как вы победили себя, так сказать, — окунулась в каком-то елеи. Да, Фома, действительно, как будто по маслу пошло. Как будто по маслу. М -м. Я, впрочем, не про масло вам говорил. Ну да все равно. Вот что значит полковник, исполненный долг, побеждайте же себя. Вы самолюбивы, необъятно самолюбивы. — Самолюбив, Фома, вижу, — со вздохом отвечал дядя, — вы эгоисты, даже мрачный эгоист. — Эгоист-то я эгоист, правда, Фома, и это вижу. С тех пор, как я тебя узнал, так это и узнал. Я вам говорю теперь, как отец, как нежная мать. Вы отбиваете всех от себя и забываете, что ласковый теленок две матки сосет. — Правда, и это, Фома, вы грубый. Вы так грубо толкаетесь в человеческое сердце, так самолюбиво напрашиваетесь на внимание, что порядочный человек от вас за три девять земель убежать готов. Дядя еще раз глубоко вздохнул. Будьте же нежнее, внимательнее, любовнее к другим. Забудьте себя для других, тогда вспомнят и о вас» живи и жить давай другим вот мое правило терпи трудись молись и надейся вот истины которые бы я желал внушить разом всему человечеству Подражайте же им и тогда я первый раскрою вам мое сердце буду плакать на груди вашей если понадобится а то я да я да милость моя да ведь надоест же наконец ваша милость «С позволения сказать. Сладкогласный человек!» — проговорил в благоговении Гаврила. «Это правда, Фома. Я все это чувствую», — поддакнул растроганный дядя. «Но не во всем же и я виноват, Фома. Так уж меня воспитали. Солдатами жил. А клянусь тебе, Фома, и я умел чувствовать». Прощался с полком, так все гусары, весь мой дивизион просто плакали, говорили, что такого, как я, не нажить. Я и подумал тогда, что и я, может быть, еще не совсем человек погибший. Опять эгоистическая черта, опять я ловлю вас на самолюбии, вы хвалитесь, и мимоходом попрекнули меня слезами гусар. Что ж я не хвалюсь ничьими слезами? А было бы чем? А было бы, может быть, чем? Это так, с языка сорвалось, Фома, не утерпел, вспомнил, старое хорошее время. Хорошее время не с неба падает, мы его делаем. Ну, заключается в сердце нашем, Егор Ильич. Отчего же я всегда счастлив и, несмотря на страдания, доволен, спокоен духом и никому не надоедаю? Разве одним дуракам, верхоплясам ученым, которых не щажу И не хочу щадить, не люблю дураков. А что такое эти ученые, человек науки? Да наука-то выходит, у него надувательская штука, а не наука. За что он дальше говорил? Давайте его сюда, давайте сюда всех ученых. Все могу опровергнуть, все положения их могу опровергнуть. Я уж не говорю о благородстве души. Конечно, Фома, конечно, кто ж сомневается? например я выказал ум талант колоссальную начитанность знание сердца человеческого знание современных литератур я показал и блестящим образом развернул как из какого нибудь комаринского может вдруг составится высокая тема для разговора у человека талантливого что ж оценил ли кто нибудь из них меня по достоинству нет отворотились я ведь уверен что он уже говорил вам что я ничего не знаю А тут, может быть, сам Макеавель или какой-нибудь Меркаданте перед ним сидел, и только тем виноват, что беден и находится в неизвестности. Нет, это им не пройдет. Слышу еще про Коровкина. Это что за гусь? Это, Фома, человек умный, человек науки. Я его жду. Это, верно уж, будет хороший Фома. Хм, сомневаюсь. Вероятно, какой-нибудь современный осел, навьюченный книгами. Души в них нет, полковник. Сердца в них нет. А что и ученость без добродетели? Нет, Фома, нет. Как о семейном счастье говорил, так сердце и вникает само собою, Фома. <кхм> Посмотрим. Проэкзаменуем и Коровкина. Ну, довольно. — заключил Фома, подымаясь с кресла. — Я не могу еще вас. Обида была кровавая, но я помолюсь. И, может быть, Бог не спошлет мир оскорбленному сердцу. Мы поговорим еще завтра об этом. А теперь позвольте уж мне уйти. Я устал и ослаб. — Ах, Фома! — захлопотал дядя. — Ведь ты в самом деле устал. Знаешь что, не хочешь ли подкрепиться? — Закусить чего-нибудь, я сейчас прикажу. — Закусить, ха-ха-ха, закусить, — отвечал Фома с презрительным хохотом. — Сперва напоят тебя ядом, а потом спрашивают, не хочешь ли закусить. Сердечные раны хотят залечить какими-нибудь отварными грибками или моченными яблочками. — Какой вы жалкий материалист, полковник. — Эх, Фома, я ведь ей-богу, от чистого сердца. — Ну, хорошо. «Довольно об этом. Я ухожу, а вы немедленно идите к вашей родительнице. подите на колени, рыдайте, плачьте, но вымолите у нее прощение. Это ваш долг, ваша обязанность». «Ах, Фома, я все время об этом только и думал». Даже теперь с тобой, говоря об этом же думал, я готов хоть до рассвета простоять перед ней на коленях, но подумай, Фома, чего же от меня и требует? Ведь это несправедливо, ведь это жестоко, Фома, будь великодушен, вполне, а счастлив меня совершенно, подумай, реши, и тогда, тогда клянусь». «Нет, Егор Ильич, нет, это не мое дело», — отвечал Фома. «Вы знаете, что я во все это немало не вмешиваюсь, то есть вы, положим, и убеждены, что я всему причиною, но уверяю вас. С самого начала этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только воля вашей родительницы, и она, разумеется, вам желает добра. Ступайте же, спешите, летите и поправьте обстоятельства своим послушанием». Да не зайдет солнце в огневе вашем. А я? А я буду всю ночь молиться за вас. Я давно уже не знаю, что такое сон, Егор Ильич. Прощайте, прощаю и тебя, старик, прибавил он, обращаясь к Гавриле. Знаю, что ты не своим умом действовал. Прости же и ты мне, если я обидел тебя. Прощайте, прощайте, прощайте все. И благослови вас Господь. Фома вышел. «Я тотчас же бросился в комнату. — Ты подслушивал! — вскричал дядя. — Да, дядюшка, я подслушивал. И вы, и вы могли сказать ему, ваше превосходительство, что ж делать, братец!» Я даже горжусь, это ничего для высокого подвига, но какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек, Сергей, ты ведь слышал, и как мог я тут сорваться с этими деньгами, то есть просто не понимаю, друг мой, я был увлечен, я был в ярости, я не понимал его, я его подозревал, обвинял, но нет, он не мог быть моим противником, это я теперь вижу». А помнишь, какое у него было благородное выражение в лице, когда он отказался от денег? Хорошо, дядюшка, гордитесь же, сколько угодно, а я еду. Терпения нет больше. Последний раз говорю, скажите, чего вы от меня требуете? Зачем вызывали и чего ожидаете? Если все кончено и я бесполезен вам, то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ. Сегодня же еду. Друг мой засуетился по обыкновению своему дядя Подожди только две минуты. Я, брат, иду теперь к маменьке. Там надо кончить важное, великое, громадное дело. А ты пока камести уйди к себе. Вот Гаврила тебя и отведет в летний флигель. — Знаешь, летний флигель — это в самом саду. Я уж распорядился, и чемодан твой туда перенесли. А я буду там, вымолю прощение, решусь на одно дело — И я теперь уж знаю, как сделать. И тогда мигом к тебе. И тогда все, все, все, до последней черты тебе расскажу. Всю душу выложу пред тобою. И, и, и настанут же когда-нибудь и для нас счастливые дни. Две минуты, только две минутки, Сергей. Он пожал мне руку и поспешно вышел. Нечего было делать. Пришлось опять отправляться с Гаврилой.